Индийская система КАСТ Индийская система КАСТ запутанна, и объяснить ее не так-то просто. Она появилась за тысячу лет до Рождества Христова, разделив общество на четыре категории в соответствии с родом занятий. В наше время существует свыше трех тысяч КАСТ и двадцати пяти тысяч под Некоторые считают, что изначально четыре касты появились из тела Брахмы, боготворения. Из головы – брахманы, получившие роль жрецов, учителей, мыслителей. Из рук – кшатрии, военные правители, отвечающие за защиту народа. «Вайши» или торговцы, которые занимаются коммерцией и дают денежные суды, вышли из бедер брахмы. Четвертая каста — шудры, крестьяне и слуги — вышли из ступней брахмы. Далиты, или неприкасаемые, не получили роли в кастовой системе. Они работали мясниками, мели улицы чистили уборные, дубили кожи и готовили к погребению тела умерших. Дети наследовали касту родителей. Моголы, правившие Индии большую часть XVI-XVII веков, сохранили кастовую систему. Британцы использовали ее в качестве удобного средства организации колониального владычества. После обретения Индии независимости в 1947 году была принята новая конституция, запрещавшая дискриминацию по кастовому признаку. Поскольку кастовая система была несправедливой, одним гарантировала привилегии, других отодвигала на второй план. К сожалению, потребовался не один десяток лет и бесчисленные демонстрации протеста, чтобы Индия, наконец, зарезервировала для долитов места в университетах и на государственной службе. Сравните с программами поддержки национальных меньшинств в США. Касты по-прежнему играют важную роль в договорных браках, религиозных обрядах и приготовлении пищи. Межкастовый брак — пятно на репутации обоих семейств, Зачастую такую пару подвергают астракизму. Одни касты не едят мясо, другие едят охотно. Индийцы толерантны к чужим религиозным обрядам, но каждая каста продолжает отправлять собственные. За тысячи лет кастовая система глубоко укоренилась в индийской культуре и пройдет немало времени, прежде чем индийцы сумеют избавиться от предрассудков в том, что касается возможностей, привилегий и запретов для каждой из каст. Благодаря социальным сетям индийцы активнее открываются миру, общаются с представителями бескастового западного общества и под его влиянием меняют некоторые убеждения. С ростом образовательных и карьерных возможностей для женщин и представителей низших каст исчезают многие былые табу. Однако система сроднекастовой по-прежнему существует, причем не только в Индии, но и в Шри-Ланке, Непале, Японии, Корее, Йемене, Индонезии, Китае и ряде африканских государств.